В теплое время года, когда Центральная Азия лежит в области размытой барической депрессии, центр летнего барического минимума располагается в южной части Азиатского материка, куда через Монголию устремляются воздушные потоки Восточно-Азиатского полярного фронта, вернее, сибирского влажного таежного воздуха. С этим связано выпадение летних дождей, составляющих 80-90% осадков. Иная картина на западе Великой степи. Для этих районов характерно почти полное отсутствие осадков летом и влияние атлантических циклонов в холодное время года, благодаря чему зимой держится снеговой покров. Вот и различие. Оно достаточно для того, чтобы определить не только род занятий, в обоих случаях скотоводство или вид его отгонное, яйлажное, таборное, но условия создают разный акцент в хозяйственной деятельности халхассов и джунгаров. В Монголии большую часть времени скот пасется в степях, это дает возможность пастухам активно общаться друг с другом. В Тяньшане и Тербагатае летом скот выгоняют на джейляу, каждый из которых принадлежит определенному роду. Так создаются разные привычки, которые, суммируясь, отражаются сначала на племенной организации, а потом и на общественных тенденциях. Возникают два этнопсихологических синдрома, которые вызывают стремление к размежеванию и дроблению этноса, ибо общественное бытие определяет сознание, в том числе и этническое. Но если так, то подмеченная граница районов должна сказаться еще на каком-нибудь явлении природы. И действительно, именно здесь проходит граница между двумя геоботаническими провинциями – Монгольской и Джунгаро-Туранской. Да и сама граница приобретает реальный смысл. Если мы учтем распределение осадков, именно в интересующей нас меридиональной полосе осадков меньше 100 мм, так же, как в долине Тарима и Алашанской пустыни. Итак, наблюденное нами районирование атмосферы имеет физический смысл и тесно связано с явлениями атмосферы и биосферы. Принципиальное различие человеческого сознания и природных явлений учтено, и нами рассматривается только та сторона этнического бытия, которая коррелирует с ландшафтом. Предлагаемое объяснение механики процесса влияния ландшафта на этнос не имеет ничего общего с географическим детерминизмом, да, пожалуй, и с интерпретацией исторического процесса. Оно лежит в плоскости не истории, а исторической географии, то есть не гуманитарной, а естественной науки.